Сосенки в полях. С началом Нового года я почувствовала себя увереннее. Предполагалось, что все старшие придворные дамы-императрицы будут сопровождать двух маленьких принцев ко двору, временно переместившемуся во дворец Бива. Государыня тоже должна была присутствовать, но ей не здоровилось. Я бы с удовольствием осталась с ней» но пришлось ехать вместе со всеми. В тот год за императорским столом прислуживала Сайсё. Как обычно, она была одета с большим вкусом, и убранные наверх волосы весьма ее украшали. Как правило, хэйанские дамы носили волосы распущенными. Наверх их убирали только для участия в церемониях, поэтому Мурасаки особо отмечала это. Ей помогали две прислужницы — Такуми и Хёгу, но по сравнению с ней они выглядели столь заурядно, что мне стало их жаль. А потом госпожа Фуя, женщина, выбранная для подачи новогоднего вина, настоянного на травах, возмутила всех своей вызывающей надменностью. «Если уж на тебя возлагают общественные обязанности, веди себя сдержанно». На второй день намечался пир в честь императрицы. Однако его пришлось отменить из-за ее болезни. Увы, не всех оповестили вовремя, и многие явились. В итоге их пришлось принять. Для гостей открыли Восточную галерею. Митинага, как всегда, был само благодушие. Он вышел к гостям с годовалым принцем Ацухирой на руках и сделал так, чтобы ребёнок наклонил голову в знак приветствия. Потом регент спросил у Ринси «Теперь малютку?» и хотел поставить Ацухиру на землю, чтобы взять на руки его новорождённого братика. Годовалый малыш заревновал и начал протестующих ныкать, так что Мите пришлось оставить младенца в покое и утихомиривать старшего. Гостей весьма позабавило, что государевы отпрыски ведут себя как малые дети, которыми, собственно, и являются. Вскоре Митинага передал малыша женщинам, и вельможи отправились засвидетельствовать своё почтение императору, который вышел им навстречу в зал сановников. Там были музыка и вино, и Митинага, как обычно, показывал явные признаки опьянения. Предвидя неприятности, я старалась не привлекать к себе внимания, но тщетно. Регент заметил меня и раздраженно воскликнул. «Эй вы, почему ваш отец сбежал? Ведь я пригласил его на представление. Почему с ним так трудно?» Я понятия не имела, о чем речь, и попыталась не придавать его словам значений. Но Митинага продолжал напирать. «Сложите стихотворение вместо своего отца, раз его нет. Сегодня первый день крысы. Пусть это послужит вдохновением. Ну же, давайте!» Меня застигли врасплох, и в голове было пусто. Я поиграла веером, надеясь, что регент забудет обо мне. И вскоре он отвлекся, хотя, похоже, был не так уж пьян. Поразительно, как величественно он выглядел в свете факелов, несмотря на свое состояние. Наконец Митинага отправился посмотреть на малышей, которые к тому времени уже крепко спали. С нежностью, глядя на них, он промолвил «Жаль, что у не так долго не было детей, а теперь целых два источника радости». Регент покосился на меня и процитировал строку из старой императорской антологии. «Если бы не было сосенок в полях!» Это произвело на меня большое впечатление. Я не смогла бы сочинить ничего уместнее. На следующий день под вечер я случайно оказалась у госпожи Накацукасы, вместе с Идзуми Сикибу. Как часто бывает весной, небо внезапно заволокло облаками, хотя из этой комнаты виднелась лишь крошечная его полоска прямо над крышей перехода напротив. Свесы крыш располагались так близко друг к другу, что большой кусок неба увидеть было невозможно. Я вспомнила строчку про сосенки, столь уместно процитированную Митя Нагой. К моему удивлению... Идзуми пробормотала. «Как вы полагаете, что он имел в виду?» Госпожа Нака Цукаса продекламировала. «Если б не было сосенок в полях, в день крысы, что собирали б для грядущих поколений мы?» В первый день крысы первого месяца в полях собирали молодые сосновые побеги, молясь о долголетии. Она великолепно знала классику. Возможно, я сама не процитировала бы это пятистишье без запинки. Однако полное невежество Идзуми меня потрясло. У нее и впрямь имелись способности к импровизации. Но когда я узнала Идзуми получше, в моих глазах ее поэтический дар изрядно потускнел. Я уехала домой на несколько дней, чтобы отпраздновать Новый год с дочерью и научить её готовить кашу с семью травами по нашему семейному рецепту. Катако росла вдумчивым и сообразительным ребёнком, и я лелеяла робкую надежду, что при дворе ей будет лучше, чем её матери. Теперь, когда мой опасный год завершился, можно было вздохнуть с облегчением. Благодаря милосердной «канон» Я смогла затаиться и избежать беды. Мне пришло в голову, что, быть может, я счастливо пережила этот год, потому что пожертвовала своей героиней, Мурасаки. Я должна была вернуться во дворец Бива к празднованию пятидесятого дня рождения маленького принца, и мне удалось добраться туда незадолго до рассвета. Бедняжка Кось-Йосьё приехала лишь через несколько часов, когда уже рассвело. Очутившись таким образом на виду у всех, она ужасно смущалась. Мы превратили наши крошечные смежные комнатки в одну большую и сохраняли её за собой, даже когда одна из нас отсутствовала. Когда же мы обе находились при дворе, нас разделяла только занавеска. Митинага посмеивался. «А вдруг одно из вас не окажется во дворце? Сможет ли вторая любезно принять гостя, ненароком заглянувшего к первой?» Намек был возмутительным, но из уст регента не удивлял. Вероятно, мужчины и впрямь считают дам взаимозаменяемыми. Мы провели утро, обрежаясь в официальные одежды, а около полудня отправились к ее величеству. На Косьосью была красная китайская накидка поверх платьев из белого и лилового узорчатого шелка с обычным шлейфом. Я надела белую накидку с желто-зеленым подвбоем и два платья, алое на пурпурной подкладке и бледно-зеленое на темно-зеленой. Мой шлейф украшал новомодный набивной рисунок. И вообще мои одеяния подходили скорее молоденькой модницы так что я даже слегка стеснялась. При государыне сейчас находились 17 придворных дам из императорского дворца. Разумеется, все надели лучшие наряды. Однако двум прислужницам явно не хватило вкуса при выборе цветовых сочетаний. К несчастью для них, во время подачи блюд Девушкам пришлось проходить на виду у всех сановников, и облачения подвергли пристрастному разбору. Позднее Сайсьё также разбронила прислужниц с несвойственным ей недоброжелательством. Хотя я решила, что не такую уж страшную оплошность они допустили, просто выбрали одни лишь зимние оттенки — красные и пурпурные, обойдя стороной пастельные и зелёные. Им следовало спросить у кого-нибудь совета, ведь они знали, что предстанут на всеобщее обозрение. После церемонии прикосновения рисовых лепешек к губам младенца все подносы унесли, и я отправилась посидеть с дай нагон и Косьосьо в узком пространстве между занавешенным помостом императрицы и Восточной галереей. За всем, что происходило дальше, мы наблюдали оттуда. Великие министры сидели на южной галерее, высшие сановники в коридоре, а чины помельче расположились в саду. Министры в одном конце галереи музицировали и пели, а сам кинто собственноручно отбивал такт деревянными колотушками. Молодые люди, устроившиеся в саду, подыгрывали им на флейтах. Я закрыла глаза и сосредоточилась на музыке, ласкавший слух, теплее смешанных запахах, исходящих от одеяний приятельниц, жавшихся ко мне на холоде. Впервые за долгое время я на несколько минут забыла о Гэнзи. Затем правый министр Аки Митсу снова выставил себя дураком. Годом ранее, на той же церемонии, только в честь старшего принца, он пробрался в женскую половину зала и принялся травить похабные байки. Теперь же, изрядно набравшись, попытался взять блюдо с едой, стоявшее между украшениями в виде журавлей на императорском столе, споткнулся и опрокинул весь поднос. Журавлей трогать вообще не полагалось. Митинага пришел в бешенство. Необыкновенное сочетание музыки, ароматов и тепла, которым я наслаждалась, вмиг потонуло в потоке брани и брюзжания. В конце вечера я увидела, как Митинага преподнес императору ларец со знаменитой флейтой Хафутацу. Кто-то рядом со мной прошептал, что сам регент получил инструмент от отрекшегося императора Кадзана всего несколько дней назад. Это был широкий жест. Думаю, Ильтидзё был поистине поражен. Для искусного флейтиста нет более желанного подарка, чем столь прославленный инструмент.